«Личное время». Переполненный радостью, смешанной с печалью, на платформе Бат ждал поезда. Он хотел совершить эту поездку, пока относительно здоров и в своем уме. Хотя проколы все-таки случались. Вот утром забыл взять телефон. Возможно, нынче он в последний раз съездит в Алабаму, кто его знает». Когда-то Бат клялся и божился, что ни в коем разе не превратится в Базыгу, который только и знает, что вспоминать о прошлом. Однако теперь он видит Бог, частенько думал о былом. И был вынужден признать, что стал действительным членом клуба, а вот раньше, в моё время... Подали длинный состав на Бирмингем. Проходя по вагону, Бату глядел свободное место рядом с миловидным юным существом, у которого волосы были собраны в эteki пучок на затылке. Присмотревшись, Бат определил, что существо всё-таки мужского пола. Извини, сынок, тут не занято? Нет, сэр, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Устроившись на сиденье, Бат спросил: "Куда путь держишь? В Новый Орлеан?" "Нет, домой еду в Бермингем". «О, я тоже. Так и вы из Бирмингема?» «Нет, я из городка неподалёку, о котором ты, наверное, и не слышал. Полустанок называется». «Полустанок? Кажется, бабушка говорила, что проезжала город с таким названием». «Правда? Да, сэр. Каждый год они с дедом ездили в Нью-Йорк за рождественскими покупками. В том городке я вырос, но сейчас его, как и многого другого, больше нет». «Время идёт, всё меняется». «Я вас понимаю», — посочувствовал юноша. «В моём районе, где я бегал мальчишкой, тоже много перемен». «Да, можно спросить, сколько тебе лет?» «Двадцать два». «Счастливчик, чудесный возраст», — Бат засмеялся. «Вообще-то всякий возраст по-своему хорош, по крайней мере, из моего опыта. Одно время бывает лучше другого». но каждая может предложить что-нибудь хорошее. Как тебя зовут? Уильям Хорнбек-младший, но все называют меня Билли. Рад познакомиться, Билли. Я Бат Тредгуд. На следующей неделе мне стукнет 84. Ого! И как оно в этом возрасте? Пока ещё не знаю, но могу поведать о прелести 83-х лет. И в чём она? Общественное мнение больше не давит, ухмыльнулся Бат. Наверное, это здорово, рассмеялся Билли. Я аспирант Айского университета. Вот тоже где это мнение давит. Вот как? А что ты изучаешь? Прикладную социологию. Бат покивал. Понятия не имею, что это такое, но ты похож на парень башковитый. Я-то пенсионер. Бат достал старый бумажник коричневой кожи. Вот фото моей дочери Руфи. Здесь ей 6 лет. А вот она в короне университетской королевы красоты. О, впечатляет. Бату улыбнулся. Спасибо. Она и сейчас красавица. Вот здесь Руфи с моими внуками. 3 года назад она потеряла мужа. Тяжёлый удар. Но она справилась, живёт дальше. Я очень горжусь ею. Не знаю, что бы я без неё делал. «Лучшая дочь на свете. Каждый день мне звонит. Вот и вчера мы поговорили. Я, конечно, не сказал, куда я намылился. Она ваш единственный ребёнок?» «Да, но в её лице я сорвал джекпот. Я тоже один в семье. Надо же, едва познакомились, а у нас уже столько общего. И у меня ни братьев, ни сестёр. Мне, ты знаешь, это нравилось, а вот другие тем мучаются». Дочкин муж тоже был единственный ребёнок, и это обернулось большой ответственностью, даже слишком большой. Вот почему о многом я дочери не говорю. Не хочу её нагружать. Кстати, у вас очень крутая кофта. А, спасибо, это мне жена купила. Ношу её с 1959 года, а она как новая, правда? Да. Можно спросить, мистер Тредгут, кем вы были по профессии? Никаких тайн. Я был ветеринаром. Здорово и всегда хотели им стать. Батьке внул. Сколько себя помню. Виной тому, наверное, моя тётя Иджи. Она ужасно любила животных, всегда держала кошек, подбирала бродячие зверьё со всей округи. Некоторые чуть живые, но она их выхаживала. А поссы, мы птицы, бельчата, кого только не было. Однажды кто-то принёс безногую курицу, так она умудрилась приделать ей новые лапы. Это как же? Приклеила детские пинетки к культям. И вот извольте, курица в розовых башмачках уже гоняет по двору. Да ладно, ей-богу. А если бы башмачок отваливался, она просто клеила другой. Один раз у нас даже был крокодил с половиной хвоста. Крокодил? Честно? Мой дядя Джулиан, который жил во Флориде, нашёл его на дорожной обочине и привёз нам. Чтобы он не сбежал, тётя держала его в забетонированной яме, укрытой проволочной сеткой. Но это же опасно. А то однажды он выбрался из ямы и залез под крыльцо. Утром иду я в школу, а он как выскочит, да как кинется на меня. Господи. Да, чуть ногу мне не оттяпал. «Ужас! Прям всю ногу?» — Бат ухмыльнулся. «Ну, может, не все, а только палец. Но случай-то интересный, правда?» «Да уж, крокодил это...» — Бат широко улыбнулся. Поездка обещала быть приятной.